Темной безлунной ночью Серафим приближался к острову. Прошло два дня с высадки Тома и Хэла на остров и бегство с него. Серафим неслышно прошел последнюю милю и по тихому приказу Хэла рулевой развернул корабль по ветру. Серафим лег в дрейф. Хэл подошел к подветренному борту и прислушался. До него долетал слабый, но несомненный шум прибоя на пляжах острова Флор-де-Ламар. «Мы в миле от берега», – подтвердил оценку Хэла Нэтт Тайлер. «Спустить шлюпки», — приказал Хелл. «Оставляю корабль на вас, мистер Тайлер. Оставайтесь на месте и ждите сигнала». «Есть, капитан». «И удачи, сэр!» Шлюпки уже стояли на открытой палубе. Одна за другой они повисали за бортом и снижались к воде. Быстро и неслышно вооруженные люди спускались в них и занимали свои места на гребных банках. Хелл направился к борту и лестнице. Его поджидал Том. Он опирался на костыль, изготовленный плотником. «Я хотел бы пойти с тобой, отец», — выпалил он. «Я с радостью отрубил бы себе ногу ради возможности это сделать». И он в досаде ударил по палубе костылем. Доктор Райнольд заявил, что хотя кости не сломано, Том много недель не сможет ходить. «Да, нам пригодились бы твои сильные руки, Том», — ответил Хелл. Он простил непослушание сына, которое подвергло их такой опасности. Ты попробуешь отыскать Дори? Ты ведь знаешь, мы только нападаем на корабли в заливе. После той ночи Аля Уф знает, что мы на взморье, и его люди на чеку. Без преимущества внезапности нам не взять крепость с таким небольшим количеством людей. Меня тревожит то, что эти свиньи делают с бедным Дори. Меня тоже. Но когда мы захватим или сожжем корабли Аля Уфа, он застрянет на острове и не сможет сбежать с Дорианом. А когда вернется наемене капитан Андерсон, У нас будет достаточно сил, чтобы штурмовать крепость. Пока же приходится довольствоваться малым. Молю Бога, чтобы Йомин быстрее вернулся. Да, парень, молись. Это никогда никому не помешало. А мы подкрепим твои молитвы порохом и сталью. Мрачно сказал Хелл и спустился в ожидающий баркас. Они отошли от борта Серафима. Флотилию вел Хелл на переднем баркасе. Большой Дэниел командовал вторым а Уилл Уилсон двумя шлюпками. За ними Серафим убавил паруса, готовясь долгие часы ждать возвращения моряков. Весла шлюпок были обмотаны, экипажам строго приказано при подходе к острову соблюдать тишину. Хэл вел баркас по компасу, все время прислушиваясь к звукам прибоя. С каждым разом прибой грохотал все громче, а потом человек на носу показал вперед. Хэл поднялся на заднюю мачту баркаса и увидел яркие огни лагеря, под стенами крепости. Он сразу понял, что течение отнесло их к югу и изменил курс, чтобы через проход в кораллах попасть в залив. Хелл чувствовал нервное напряжение команды Баркаса. Морского воина всегда особенно привлекает возможность захватить корабль, стоящий на якоре в безопасном месте. Такие смелые предприятия были специальностью англичан, новшеством, введенным Дрейком Фробишером и Хокинсом. У Хэлла хватит людей для захвата только двух стоящих в гавани кораблей. Они с собой тщательно изучали их с берега, и хотя было темно, Луна позволяла сделать выбор. Прежде всего, конечно, Минотавр. Хотя в руках Корсаров корабль пришел в плачевное состояние, к тому же серьезно пострадал в короткой схватке с Серафимом. Это все равно была очень ценная добыча. Хэлл считал, что корабль, если привести его в Лондон, будет стоить не менее 10 тысяч фунтов. Невозможно сказать, много ли груза осталось на борту, но, вероятно, много. Второй избранный им корабль — голландец. Вероятно, захваченный у вок Судно с широким днищем построено в роттердамском стиле и способно нести не меньше груза, чем Минотавр. Если он сумеет увести оба корабля, труды одной ночи принесут 20 тысяч фунтов. Хелл на сиденье у руля поддался вперед и прошептал соседям. В заливе каждого будут ждать 20 фунтов. Передай остальным. Те радостно засмеялись и повернулись, передавая сообщение остальным по всему баркасу. Ничто не в состоянии пробудить в английском моряке жажду крови так, как запах золота. Подумал Хелл и улыбнулся в темноте. Жаль, что нельзя будет привести другие корабли. Два больших судна и десяток дау разной формы и величины прибавили бы увесистости кошельку. Но придется удовлетвориться дымом их погребальных костров баркас приближался к проходу в рифах остальные суда шли за ним здесь вся экспедиция могла бы кончиться катастрофой у хелла только карта отца и чутье моряка чтобы пройти через проход он встал на банку и посмотрел вперед следя за тем как прибой белеет на убийственных копьях рифов и отыскивая на севере темное пятно где вода остается спокойной «Начать замеры глубины», – прошептал он и услышал всплеск. С носа Баркаса сбросили лот. Мгновением позже послышался негромкий голос лотового. «Дна на этой линии нет!» Они еще не подошли к прибрежному обрыву. Неожиданно с носа послышался удивленный крик, и Хелл посмотрел вперед. И увидел Дау, идущий по проходу прямо навстречу. Луна освещала ее треугольный парус, В кильваторе у Дао оставался длинный, гладкий след. Да ушла к Баркасу курсом на столкновение. На мгновение Хэл почувствовал искушение. Большой корабль, почти несомненно набитый товарами, купленными у аляуфа. Уфа. Дау ничего не подозревает. Она уязвима. Потребуется несколько минут, чтобы захватить ее и подчинить экипаж. Пять его человек могли бы отвезти ее туда, где ждет Серафим. Хэл колебался. Если удастся захватить Дау без шума, каждый на борту Серафима получит золото. Но если они встретят сопротивление и на палубе завяжется бой, корсары на берегу услышат его звуки. Захватить или пропустить? У Хэла было лишь несколько секунд, чтобы принять решение. Он посмотрел на приближающуюся Дау на середину залива и увидел мачты Минотавра, гордые и высокие на фоне звезд. Потом снова посмотрел на Дау. Пусть уходит. Приняв это роковое решение, он прошептал матросам «Налечь на весла». Грибцы налегли на весла, уводя баркас в сторону, пока он не остановился на темной воде. Сзади остальные лодки повторили этот маневр. Большая Дау в последний раз повернула в проходе. Она без помех прошла мимо баркаса. Часовой на ее палубе заметил их и окликнул по-арабски. «Какой корабль?» «Рыбачьи лодки с ночным уловом». Хэлл произнес это так, чтобы не слышно было на берегу. «А вы кто?» «Корабль принца Абдмухаммеда Аль-Малика». «Идите с Аллахом!» — крикнул вслед даухел и она прошла мимо и исчезла на широкое равнение океана. «Вперед!» — приказал Хэлл и стал смотреть, как длинные весла начали одновременно опускаться в воду и подниматься. С их концов лился жидкий огонь. Он нацелил баркас точно на то место, по которому прошла Дау. «Глубина десять!» Плот отыскал дно. Карта сэра Фрэнсиса снова оказалась точной. Это подтвердил и проход Дау. Они вошли в зазор между рифами. Неожиданно вода с обоих бортов закипела. «Глубина 5 Они входили в узкое место. «Бросить первый буй!» — приказал Хелл. Сидящий впереди матрос выбросил буй за борт и привязанный к белому бочонку канат заскользил в воду. Хелл оглянулся и увидел, как бочонок покачивается в их кильваторном следе. Когда поведут захваченный Минотавр, этот бочонок послужит вехой. Он повернулся и всмотрелся в стены крепости впереди, которые в лунном свете казались белыми, возвышаясь над рифами. Хелл сопоставлял их с длиной рифа. «Пора», — сказал он и выполнил первый поворот в проходе. Остальные лодки следовали за ним. Глубина четыре с половиной. Слишком близко к внешнему рифу. Хелл слегка изменил курс, чтобы держаться середины пролива. Неожиданно в голосе лотового послышалась сдержанная тревога. Глубина 2! Услышав это предупреждение, Хелл разглядел прямо по курсу коралловый риф, темный и угрожающий, как чудовище. Он резко повернул руль, успев развернуть баркас, который едва не встал поперек канала. Глубина 7. С облегчением доложил Лотовой. Они миновали коралловые челюсти и вышли в открытую бухту к ничего не подозревающему врагу. «Бросить второй бой», — прошептал Хелл, и бочонок закачался на середине пролива, обозначая выход из него. Хелл оглянулся. плотки начали расходиться. Каждый из них он назвал цель. Сам Хелл возьмет Минотавр. Второй баркас под командованием Большого Дэниэла захватит голландца а шлюпки нападут на остальные суда в заливе и сожгут их. Хелл направил Баркас к большому кораблю остинской компании, стоявшему на самом глубоком месте непосредственно против крепости. «Проверим, насколько внимательна их якорная вахта», — подумал он, ожидая сигнала тревоги. Но Минотавр, высокий и темный, оставался тихим, когда они подошли к нему под корму и зацепили абордажными крюками. Первым на борт поднялся Аболли. С большим острым топором он приземлился на палубе. Его босые ноги коснулись ее почти беззвучно и легко побежал вперед. За ним последовали другие моряки с баркаса. На середине пути по палубе поднялся часовой. Он спал под планширем. Он не твердо держался на ногах, явно еще не совсем проснулся. «Кто ты?» – тревожно спросил он. «Я тебя не знаю!» Он потянулся к мушкету, прислоненному к планширю. Иди с Богом ответила Боли и широко взмахнул топором. Топор попал часовому в шею и легко перерубил ее. голова упала вперед, прокатилась по груди, а торс стоял еще несколько мгновений, прежде чем упасть на палубу. Из рассеченного дыхательного горла вырвался в воздух с кровавой пеной. А Боли перепрыгнул через труп и в десяток длинных шагов добрался до прочно натянутого якорного каната. Оглянувшись, он увидел, что Хелл уже у руля. Немногочисленный оставшийся на корабле экипаж Минотавра был перебит без шума, и тела арабов в белых одеяниях усеяли палубу. Посмотрев наверх, Хелл увидел, что большинство матросов Серафима уже поднялись на мачты и реи. Минотавр строили на той же верфи, что и Серафим, и оснастка обоих кораблей была почти одинаковой. Матросы без колебаний занялись привычной работой. Главный парус расправился, как крылья бабочки только что выбравшийся из куколки, а боли обеими руками занес над головой топор и снова опустил лезвие. Топор с глухим стуком глубоко вонзился в доски палубы, и якорный канат с щелканьем разделился. Минотавр снился с места, подгоняемый ночным бризом, но руль и расправившиеся паруса остановили его движение. Хел снова повернул руль вправо, и Минотавр охотно, как любовница, пошел в объятие ветра. Только тут Хел смог взглянуть на другие лодки флотилии. На палубе голландца шел бой. Он услышал ляск сабель о етаганы, потом присмертный крик человека, которому пробили сердце. Паруса на реях развернулись, и большой корабль повернул к выходу из залива. Вспыхнул свет, который быстро прибывал, пока не озарил всю палубу. Хэл ясно увидела Болли, идущего к нему по палубе. Он обернулся. Корабль с прямым парусом, самый ближний к нему, был охвачен пламенем. Матросы со шлюпки, которой командовал Уилл Уилсон, поднялись на палубу, перебили экипаж и побросали смоченные смолой факелы в оснастку корабля. Пламя охватило корпус и поднялось по мачтам. Корабль горел, как пушечный фитиль, разбрасывая по темному небу огненные брызги. Пламя добралось до свернутых парусов и превратилась в высокий огненный столб, осветивший даже пальмы на берегу. Люди Уилла попрыгали в шлюпку, и лихорадочно работая веслами и вспенивая воду, погребли к следующему судну на якоре. Экипаж их видел, но приветствовать не спешил. Сделав несколько случайных выстрелов, арабские моряки побросали оружие и кинулись за борт. Вода покрылась белыми всплесками, и моряки торопливо поплыли к берегу. Один за другим вспыхивали стоявшие на якоре корабли. В заливе стало светло, как днем. По стенам крепости метались тени. С укреплений выстрелила пушка. Хелл не видел, куда упало ядро, потому как раз поворачивал Минотавр и вводил его в пролив. Бочонок, который они оставили как плавучий знак, отчетливо виднелся в свете пламени. Свет был такой сильный, что можно было разглядеть даже рифы под поверхностью воды. «Приготовиться!» — крикнул Хелл и начал тонкий маневр. Нужно было провести большой корабль с таким малым числом людей на борту через узкий извилистый пролив. Никакой ошибки он не мог себе позволить. Один неверный поворот выбросит их на берег или разобьет Минотавр о кораллы. Баркас шел за Минотавром на буксире. Его вес сказывался на управлении кораблем. При поворотах это нужно учитывать. Теперь Минотавр шел прямо на крепость и в танцующем свете пламени Хелл видел суетящихся у орудий пушкарей. Прежде чем он добрался до бочонка, обозначающего выход из пролива, выстрелила пушка. За ней другая. Хелл видел, как в гроте каким-то чудом появилось круглое отверстие, пробитое ядром, и понял, что пушкари не позаботились опустить прицел. Все ядра пролетали чересчур высоко. Оглянувшись, Хелл увидел за кормой голландца под командой Большого Дэниела. Он шел в кабельтове за Минотавром, Он тоже тащил на буксире баркас. Никакого утешительного приза врагу они не оставят. В глубине залива завершали свою разрушительную работу шлюпки. Все вражеские корабли были охвачены огнем. Якорный канат большого судна с квадратными парусами перегорел, и оно, как подвижный костер, направилось к берегу. Неожиданно огонь добрался до порохового погреба, и корабль с громовым ревом взлетел на воздух. Его грудь мачта полетела, как копье, и пронзила одну из маленьких дау, пробив ее палубы и днище так что судно очень быстро затонуло. Взрывная волна перевернула две стоявшие поблизости дау и подняла водяную гору, прокатившуюся по заливу. Хелл поискал шлюпки, беспокоясь, что их могло задеть взрывом, но вскоре увидел их. Качаясь на потревоженной воде, они быстро догоняли Минотава. Грибцы отчаянно работали веслами. Хел снова все внимание сосредоточил на том, чтобы благополучно провести корабль через проход. Сигнальный бочонок остался справа на расстоянии в длину весла, а корабль самым малым ходом вошел в горло пролива под батареями крепости. У Хелла было несколько секунд до следующего поворота, и он посмотрел вверх на укрепление. Некоторые пушкари как будто поняли свою ошибку и начали опускать стволы орудий. Они с усилием тянули тали и увидел, как опускаются стволы. «Приготовиться к повороту на главный курс!» — приказал он своему небольшому экипажу. Каждому приходилось работать за троих, но когда Хелл повернул руль и гаркнул вперед к ветру, все с криками кинулись выполнять приказ. Минотавр развернулся и поплыл по узкому проходу между кораллами, где его с обеих сторон подстерегала катастрофа. Хелл оглянулся и увидел, что Большой Дэниел, вслед за Минотавром, выполняет тот же поворот. «Молодец!» – про себя похвалил его Хел. Батарея над ними открыла яростную пальбу. Вверх стены затянуло пороховым дымом, оттуда вырывались длинные языки огня. Пушкари сумели опустить стволы, и ядро подняло фонтан воды под самым кормовым подзором Минотавра. Хел ощерился. Поворот увел корабль от батареи, и теперь ее прицел был слишком низким. Пушкарям потребуется время, чтобы осознать это – а Хелл надеялся до тех пор миновать проход и уйти в открытое море. «Готовь!» — крикнул он, заметив при свете костров пляшущий впереди первый бочонок. Один из моряков бегом бросился на свое место. Когда он пробегал на расстоянии вытянутой руки от Хелла, его сразил преждевременный выстрел батареи. Порыв горячего воздуха едва не сбил Хелла с ног. Ему пришлось вцепиться обеими руками в спицы рулевого колеса, чтобы устоять. Каменное ядро, окруженная пороховыми парами, ударила бежавшего моряка в спину. Оно изувечило тело и раскололо череп, так что половину мозга выплеснула в лицо Хеллу, как чашку теплой горчицы. Хелл подавился и отшатнулся от этой ужасающей картины. Она настолько вывела его из равновесия, что он едва не пропустил последний поворот. В самый последний миг он собрался с силами, вытер текущую по лицу желтую густую жижу и, чувствуя тошнотворный вкус на губах, крикнул. «Ложимся на курс!» И резко повернул руль. Минотавр развернулся, огибая кораллы, и поднял нос на первой океанской волне. Риф остался позади. и Ихов с тревогой стал наблюдать, как выполняет последний поворот большой Дэниел. Голландец накренился под переменившимся ветром, показав плоское днище, и с достоинством престарелой аристократки последовал за более проворной и кокетливой дочерью, подойдя туда, где на глубокой воде стоял Минотавр. «Прошли», — в полголоса сказал Хелл, и громко торжествующе закричал. «Получилось, парни! Поздравьте друг друга!» Матросы визжали и выли, как псы. С корабля Большого Дэнио донеслись такие же крики. Гребцы на шлюпках вспрыгнули на банки и плясали так, что шлюпки грозили перевернуться. Батарея крепости продолжала в досаде греметь, создавая тщетный затихающий аккомпанемент этой радости. А вскоре, когда корабли пошли к поджидающему Серафиму, стрельба прекратилась вовсе.